Лето 1979 года. Она проснулась от того, что в темноте кто-то плакал. Локализовать звук было трудно, но она медленно поползла в сторону, пока не почувствовала под пальцами ткань и какое-то шевеление. Сверток на полу закричал от ужаса, но она успокоила девушку, зашикав на нее и погладив по волосам. Она, как никто, знала, как страх раздирает душу, пока не сменяется глухой безнадежностью. Сознавая, что это эгоистично, она не могла не радоваться тому, что больше не одна. Казалось, она целую вечность не находилась в обществе другого человека, хотя и думала, что речь могла идти не больше, чем о нескольких днях. Вести учет времени в темноте было очень трудно. Время представлялось чем-то существующим только наверху, на свету. Здесь внизу время было врагом, державшим тебя в убеждении, что где-то существует жизнь, которая, возможно, уже прошла. Когда радания девушки начали стихать, хлынул поток вопросов. Ответов у нее не было. Вместо них она попыталась объяснить, как важно покориться, не бороться против неизвестного зла. Но девушка понимать не хотела. Она плакала, спрашивала и молила Бога, в которого сама она никогда ни на секунду не верила, разве что в детстве. Правда, она впервые почувствовала, что надеяться на то, что ошибалась, что на самом деле Бог существует. Какой женаче окажется жизнь малышки при невозможности обратиться ни к матери, ни к Богу? Это ради дочери. Она поддалась страху, погрузилась в него, и стремление другой девушки бороться против него начало вызывать у нее злость. Она раз за разом пыталась объяснить, что это не имеет смысла, но девушка не желала слушать. Скоро она заразит ее огнем борьбы, а тогда еще немного вернется надежда, которая сделает ее уязвимой. Она услышала, как люк сдвигается и приближаются шаги, и поспешно оттолкнула девушку, которая лежала, положив ей голову на колени. Вдруг ей повезет. Может, на этот раз вместо нее он причинит зло другой? Тишина стояла оглушительная. Обычно все маленькое пространство Кемпера заполняло щебетание Ени, а теперь было тихо. Они сидели напротив друг друга за маленьким столиком, погруженные каждый в свои мысли, в свой мир воспоминаний. 17 лет быстро мелькали в сознании, точно в фильме. Керстин ощущала тяжесть маленького тельца, новорожденной Иены у себя на руках. Она непроизвольно сложила руки в форме колыбели. Грудной ребенок вырос, и задним числом казалось, что это произошло очень быстро. Слишком быстро. Почему они в последнее время тратили так много драгоценных минут на препирательство и ссоры? Зная она, что произойдет, она бы не сказала ей ни, ни единого злого слова. Сидя за столом, она с разбитым сердцем поклялась, что если все обойдется, она никогда больше не повысит на нее голос. Бу выглядел, как зеркальное отражение сумятицы у нее в душе. Всего за несколько дней он постарел на десять лет. Его, изброжденное морщинами лицо, выражало отчаяние. В такое время им следовало бы тянуться друг к другу, опираться друг о друга, но страх парализовал их. Руки на столе дрожали. Бу сцепил их в попытке успокоить дрожь, но поспешно снова разъединил, поскольку это выглядело так, будто он молится. Призывать высшие силы он пока не осмеливался. Это заставило бы его признать то, встретиться с чем он еще не решался. Он упорно цеплялся за призрачную надежду, что дочь просто пустилась в какое-нибудь безответственное приключение. Однако в глубине души он сознавал, что прошло слишком много времени для того, чтобы верить в реальность этого. Ей не слишком заботливая, слишком нежная дочь, чтобы сознательно причинить им такое беспокойство. Конечно, они ссорились, особенно в последние два года, но он все равно не сомневался в существовании между ними крепкой связи. Он знал, что дочь любит их, и единственный ответ на вопрос, почему она не приходит домой, был ужастен. Что-то случилось. С их любимой Еней кто-то что-то сделал. Он нарушил молчание. голос изменил ему, и чтобы продолжить говорить, ему пришлось откашляться. Может, снова позвоним в полицию и спросим, узнали ли они что-нибудь новое? Керстин покачала головой. Мы сегодня уже два раза звонили. Если они что-то узнают, позвонят сами. Но, черт возьми, просто так сидеть невозможно! Он резко встал и ударился головой о висящий наверху шкафчик. Проклятие, как здесь чертовски тесно! Зачем нам понадобилось заставлять ее ехать с нами в этот долбанный отпуск? Она же не хотела. Если бы мы только остались дома. Позволили ей общаться с друзьями вместо того, чтобы вынуждать ее сидеть с нами в заперти в этой проклятой халупе. Он набросился на шкафчика, который ударился головой. Керстин не останавливала его, но когда злость перешла в плач, она, не говоря ни слова, встала и обняла его. Они долго стояли так, молча, наконец объединившись в своем страхе и горе, которые они, хоть и пытаясь цепляться за надежду, уже начали предчувствовать. Керстин по-прежнему ощущала тяжесть грудного ребенка у себя на руках. На этот раз, когда он шел по Норахам, Гатан, светило солнце. Перед тем, как постучать в дверь, Патрик секунду поколебался. Но затем чувство долга взяло вверх, и он пару раз решительно постучал. Никто не открыл. он попытался снова, еще более решительно. Отклика по-прежнему не последовало. Типично, надо было предварительно позвонить. Но когда Мартин рассказал о том, что сообщил отец Тане, он решил ехать без проволочек. Патрик огляделся. Возле соседнего дома возилась с горшками цветов какая-то женщина. «Извините, вы не знаете, где Струвера? Их машина здесь, поэтому я подумал, что они дома». Она прервала свою возню и кивнула. «Они в лодочном сарае». Она указала маленькой садовой лопаточкой в сторону одного из красных сараев, обращенных к морю. Патрик поблагодарил и спустился по маленькой каменной лестнице ко входу в сарай. На мостках стоял шезлонг, и Патрик увидел гун, жарившуюся на солнце в бикини. Он отметил, что тело у нее такое же темно-коричневое, как лицо, и такое же морщинистое. Некоторых людей рак кожи явно не волнует. Патрик кашлянул, чтобы привлечь ее внимание. «Добрый день, извините, что беспокою прямо с утра, но меня интересует. Не могли бы мы немного поговорить?» Патрик воспользовался формальным тоном, как всегда, когда ему предстояло сообщить печальное известие. Полицейский, а не человек, — это единственный способ, чтобы потом, приходя домой, хорошо спать. — Да, конечно. — ответ прозвучал как вопрос. — Секундочку, я только что-нибудь наброшу. Она скрылась в лодочном сарае. Патрик тем временем уселся за стол и позволил себе секунду понаслаждаться видом. У гавани было более пусто, чем обычно, но море сверкало, и чайки преспокойно кружили над мостками в поисках пищи. Прошло довольно много времени, но когда Гун наконец появилась, она уже надела шорты и майку и вела за собой Ларса. Тот с серьезным видом поздоровался с Патриком и вместе с женой сел за стол. — Что случилось? Вы нашли того, кто убил Сиф? — с энтузиазмом в голосе спросила Гун. — Нет, я здесь не поэтому. Патрик сделал паузу, обдумывая следующие слова. «Дело в том, что мы поговорили с отцом молодой немки, которую обнаружили вместе с Сиф...» Опять пауза. «И...» — Гун вопросительно подняла брови. Патрик назвал имя отца Тани, и реакция Гун его не разочаровала. Та вздрогнула и тяжело задышала. Ларс посмотрел на жену вопросительно. Не будучи достаточно в курсе, он не мог уловить связи. «Но это же отец Малин!» «Что вы такое говорите? Малин ведь умерла!» Выразиться дипломатично было трудно, но суровость дипломатии не требовала. Патрик решил просто-напросто сказать, как есть. «Она не умерла», — он просто так сказал. По его словам, он явно посчитал, что ваши требования компенсации начали становиться несколько, как бы лучше выразиться, назойливыми. Поэтому он выдумал историю о том, что ваша внучка скончалась. Но погибшую девушку ведь звали Таня, а не Малин, недоумевала Гун. Видимо, он тогда же поменял ей имя на звучащее больше по-немецки. В любом случае нет никаких сомнений в том, что Таня — это ваша внучка Малин. Гун Струвер вдруг онемела. Потом Патрик увидел, что у нее внутри все закипает. Ларс попытался успокоить ее, положив ей на плечо руку, но Гун стряхнул ее. Что он себе возомнил? «Ларс, ты когда-нибудь слышал о подобной наглости? Врать мне в лицо, утверждая, что моя внучка, моя кровь и плоть мертва. Все эти годы она жила в полном благополучии, а я здесь пребывала в убеждении, что моя любимая бедняжка умерла жуткой смертью. Иметь нахальство утверждать, будто он так поступил, потому что я проявляла назойливость. Нет, Ларс, ты когда-нибудь слышал о подобной наглости? Только потому что я требовала того, на что имела право объявлять меня назойливой». Ларс еще раз попытался угомонить ее, но она вновь встряхнула его руку. Она пришла в такое возмущение, что у нее в уголках рта образовались пузырьки слюны. «Уж я скажу ему пару ласковых. У вас ведь есть номер его телефона? Я попрошу дать его мне, и тогда этот немецкий мерзавец услышит, что я думаю обо всей этой истории». Патрик мысленно глубоко вздохнул. Он мог понять, что она имеет право возмущаться, но, на его взгляд, она упускала самое главное из того, что он рассказал. Дав ей немного побушевать, он спокойно проговорил. «Я понимаю, что слушать такое тяжело, но получается, что неделю назад мы нашли убитой вашу внучку. Вместе с Сиф и Моной. Поэтому я должен спросить, не общались ли вы как-нибудь с девушкой, называвшей себя Таня Шмидт? Не связывалась ли она с вами?» Гун резко замотала головой, но у Ларса сделался задумчивый вид. Пару раз кто-то звонил и молчал в телефон, с расстановкой произнес он. Ты ведь помнишь, Гун? Примерно две или три недели назад, и мы подумали, что кто-то звонит нам из хулиганства. Вы думаете, это могла быть? Патрик кивнул. Вполне возможно. Отец два года назад признался ей во всей этой истории, ей могло быть трудно после этого разговаривать с вами. Она еще сходила в библиотеку и сняла копии со статьи об исчезновении матери, так что, по всей видимости, приехала сюда с целью выяснить, что произошло с ее матерью. Бедная моя лапочка! Гун, поняв, что от нее ожидается, начала лить крокодиловые слезы. Подумать только, что моя дорогая малышка, по-прежнему живая, была так близко. Если бы мы хоть успели встретиться, прежде чем... Что за человек так поступает со мной? Сперва Сив, потом малышка Малин... Тут ей пришла в голову мысль. — Вы думаете, я в опасности? Кто-то хочет до меня добраться? Мне нужна полицейская охрана? Глаза гун взволнованно метались между Патриком и Ларсом. — Не думаю, что в этом есть необходимость. Мы не считаем, что убийство как-то связано с вами, поэтому на вашем месте я бы не волновался. Потом он не смог противостоять искушению. Кроме того, убийца, похоже, нацелен исключительно на молодых женщин. Тотчас раскаившись, он стал, чтобы показать, что разговор окончен. «Я искренне сожалею, что приходится приносить такие новости, но буду признателен, если вы, вспомнив что-нибудь еще, позвоните. Для начала мы проверим те телефонные звонки». Перед уходом он бросил последний завистливый взгляд на вид на море. Гунстровер являла собой убедительное доказательство того, что хорошие вещи достаются не только тем, кто этого заслуживает. «Что она сказала?» Мартин сидел вместе с Патриком на кухне здания полиции. Кофе, как всегда, перестоял в кофеварке, но они уже свыклись с этим и жадно его пили. «Не не следует этого говорить, но, черт возьми, какая отвратительная женщина. Больше всего ее взволновало не то, что она упустила столько лет жизни внучки или что ту недавно убили, а что отец нашел такой эффективный способ покончить с ее притязаниями на компенсацию. Какая мерзость!» Они мрачно обдумывали человеческую мелочность, в здании было необычно тихо. Мельберг не появился, похоже, решив основательно отоспаться, а Йост и Эрнст занимались ловлей дорожных бандитов. Или, если называть вещи своими именами, сидели и пили кофе на какой-нибудь придорожной стоянке в надежде, что бандиты подойдут, представятся и попросят отвезти их в следственный изолятор. Конечно, это именовалось у них «превентивной полицейской работой», и в каком-то смысле они были правы. Пока они там сидели, по крайней мере, эта стоянка пребывала в безопасности. Как ты думаешь, чего она хотела добиться приездом сюда? Ведь едва ли она собиралась поиграть в детективы и узнать, куда подевалась ее мать. Патрик покачал головой. «Едва ли. Но я могу понять ее интерес к тому, что произошло. Наверное, хотела посмотреть своими глазами». Рано или поздно она наверняка связалась бы и с бабушкой. Правда, описание, полученное ею от отца, вероятно, не было слишком лесным, Поэтому могу понять, что она остерегалась. Я ничуть не удивлюсь, если, когда мы получим сведения от телефонного оператора, окажется, что Ларсу и Гунструвер звонили из какой-нибудь телефонной будки во Вельбаке, скорее всего, в кемпинге. Но как она попала в Королевское ущелье вместе со скелетами своей матери и Монны Тернбла? — Твоя догадка будет не хуже моей, но я могу предположить только, что она, вероятно, наткнулась на что-то, или, вернее, на кого-то, кто имеет отношение к исчезновению ее матери Монны. — Если так, то это автоматически исключает Юханаса. Он надежно лежит в могиле на кладбище Фьельбеке. Патрик поднял взгляд. — А мы уверены? Знаем ли мы совершенно точно, что он действительно мертв? Мартин засмеялся. — Ты шутишь? Он же повесился в 79 году. — «Едва ли можно быть более мертвым!» «Я знаю, что это звучит невероятно, но послушай!» В голос Патрика закралось некоторое возбуждение. «Представь, что полиция стала докапываться до правды, и земля у него под ногами начала гореть. Он из хультов и способен раздобыть крупные суммы денег, если не сам, так через отца. Немного взяток туда, немного взяток сюда, и раз уже есть фальшивый паспорт и пустой гроб!» Мартин захохотал так, что ему пришлось обхватить руками живот. Ты с ума сошел? Мы ведь говорим о Фельбеке, а не о Чикаго двадцатых годов. Ты уверен, что не перегрелся на солнце там, на мостках? Поскольку это, черт возьми, звучит так, будто ты получил солнечный удар. Взять хотя бы тот факт, что его обнаружил сын. Как можно заставить шестилетнего мальчика рассказать такое, если это неправда? Не знаю, но я собираюсь это узнать. Поедешь со мной? Куда? Патрик закатил глаза. Разумеется, поговорить с Робертом. С подчеркнутой внятностью, выговаривая слова, ответил он. Мартин вздохнул, но встал. «Можно подумать, у нас мало дел», — пробормотал он. По пути к двери он кое-что вспомнил. «А как же с удобрением? Я собирался заняться этим сейчас, до обеда». «Попроси Анику», — бросил через плечо Патрик. Мартин остановился у стола приемов и снабдил Анику необходимой информацией. У нее было довольно спокойно, и она обрадовалась конкретному делу. Мартин. Не переставал задаваться вопросом, не тратят ли они драгоценное время понапрасну. Идея Патрика казалась слишком притянутой за уши, чересчур фантастической, чтобы иметь связь с реальностью. Но начальнику виднее. Аника бросилась выполнять задание. Последние дни выдались у нее суматошными, она была связующим звеном и организовывала прочесывание местности в поисках Ени. Однако после трех безрезультатных дней их отменили, и поскольку львиная доля туристов вследствие событий последней недели покинула окрестности, телефон коммутатора подозрительно молчал. Даже журналисты начали терять интерес, переключаясь на свежие горячие новости. Посмотрев на листок, где она записала полученные от Мартина сведения, Аника нашла в телефонном каталоге номер. Ее долго переадресовывали от одной части предприятия к другой, но под конец она получила имя начальника отдела продаж. Ее поставили в телефонную очередь, и, слушая льющуюся из трубки громкую музыку, она использовала время для того, чтобы вернуться мыслями к проведенной в Греции неделе, которая теперь казалась бесконечно далекой. Возвратившись после недельного отпуска, она чувствовала себя отдохнувшей, сильной и красивой. Однако водоворот на работе, в который она попала, уже уничтожил результаты отпуска. Аника Костаской представляла себе белые пляжи, бирюзово-голубую воду и большие пиалы с цацыки. Они с мужем оба прибавили за вкусной средиземноморской еды по паре килограммов, но никого из них это не беспокоило. Ни один из них никогда не отличался миниатюрностью в каком-либо направлении, и они научились принимать это как один из фактов жизни, поэтому призывы газет к похуданию их благополучно не задевали. Когда они лежали, тесно прижавшись друг к другу, их изгибы идеально сочетались, и они образовывали единую большую горячую волну вздымающейся плоти. Такого во время отпуска было много. Воспоминание об отпуске резко прервал мелодичный мужской голос с безошибочно узнаваемым «и» свойственным диалекту города Люсичель. Обычно говорили, что подобный «и» у стокгольмцев из высших слоев объясняется тем, что люди стремятся демонстративно показать, что они обладают достаточным состоянием, чтобы иметь летний дом на западном побережье. Стокгольм расположен на восточном. Какова здесь доля правды, Аника не знала, но история ей нравилась. Аника изложила свое дело. Ой, как увлекательно, расследование убийства. Хотя я в профессии уже 30 лет, я, пожалуй, впервые смог пригодиться в подобном деле. Рада, что украсила тебе день, мрачно подумала Аника, но воздержалась от такого язвительного комментария, чтобы не отбить у собеседника горячее желание помочь ей с информацией. Иногда интерес к сенсации так называемой общественности граничит с нездоровым. «Мы бы хотели попросить предоставить нам список покупателей удобрения FZ-302». «Ой, это не так-то просто. Мы прекратили его продажу в 1985 году. Чертовски хорошее средство, но новые экологические правила, к сожалению, вынудили нас свернуть его производство». Начальник отдела продаж тяжело вздохнул по поводу несправедливости того, что из-за охраны окружающей среды пришлось сократить продажу пользующегося спросом товара. «Но я полагаю, у вас существует какая-то форма документации?» Продолжала гнуть свою линию Аника. «Да, мне надо справиться в административном отделе, но вполне вероятно, что такие сведения в старом архиве присутствуют. Да, вплоть до 87 -го года мы вели все подобные записи мануально, а потом стали использовать компьютеры. Но не думаю, чтобы мы что-то выбросили». «Вы не помните кого-нибудь, кто покупал в нашем районе...» Она снова сверилась с листком. «Товар FZ-302». «Нет, дружочек, прошло так много лет, что сходу я ничего сказать не могу». Он засмеялся. «С тех пор утекло много воды». «Да я, собственно, и не думала, что будет очень просто. Сколько времени потребуется, чтобы извлечь эти сведения?» Он немного подумал. Но если я отнесу девушкам в административном отделе булочек, кофе и скажу несколько добрых слов, то, думаю, вы сможете получить ответ в конце дня или самое позднее завтра утром. Подойдет?» Это было быстрее, чем Аника осмеливалась надеяться, когда он заговорил о старом архиве. Поэтому она радостно поблагодарила. Потом написала Мартину записку о результатах разговора и положила ее ему на письменный стол. Слушай, Йоста, да, Эрнст, станет наша жизнь когда-нибудь лучше. Они сидели на придорожной парковке возле въезда в Танумсхеда, заняв один из установленных там столов для пикника. Новичками они не были, поэтому предусмотрительно захватили из дома Эрнста термос-кофе и купили себе солидный пакет булочек в пекарне на Танумсхеда. Эрнст расстегнул полицейскую рубашку и подставил солнцу белую впалую грудь. Угловым зрением он украдкой посматривал на компанию девушек, лет по двадцать с небольшим, которые со смехом и визгом отдыхали от езды на машине. «Послушай-ка, попридержи язык. И рубашку, кстати, застегни. Подумай, вдруг мимо будет проезжать кто-нибудь из коллег. Должно выглядеть так, будто мы работаем». Йоста обливался потом в форме. Он не мог так же смело игнорировать служебные предписания и расстегнуть рубашку не решался. «А, расслабься». Они полностью поглощены поисками этой девицы. Что делаем мы, никого не волнуют». Йоста помрачнел. «Ее зовут Ени Мюллер, а не эта девица. Не следовало ли нам тоже помогать им, вместо того, чтобы сидеть тут, как два похотливые педофила?» Он кивнул в сторону сидевших через стол полуобнаженных девушек, от которых Эрнсту, похоже, было трудно оторвать глаза. «Черт возьми, да чего же ты стал сознательным? Раньше ты никогда не жаловался на то, что я ненадолго спасал тебя от станка. Только не говори, что черт под старость лет пошел в монахи». Эрнст перевел взгляд на Йосту, и глаза у него настораживающе сузились. Йоста почуял неладное. Возможно, лучше было промолчать. Он всегда побаивался Эрнста. Тот слишком напоминал ему парней в школе, которые поджидали тебя у выхода со школьного двора. Парней, умевших учуять слабость, а потом безжалостно воспользоваться своим превосходством. Иосте доводилось видеть, что происходило с теми, кто оказывал Эрнсту сопротивление. И он пожалел о своих словах. «А я ничего такого не имел в виду, — пробормотал он. Просто мне жали ее родителей. Девочки ведь всего семнадцать. Наша помощь им все равно не нужна. Мельберг по какой-то причине лежит задницу этому долбаному хедстрому, так что я, черт возьми, не намерен понапрасно напрягаться. Он говорил так громко и злобно, что девушки обернулись и посмотрели в их сторону. Шикать на Эрнста Йоста не решился, но сам понизил голос до тихого в надежде, что Эрнст последует его примеру. Сказать, кто виноват в том, что его отстранили от расследования, он тоже не осмелился. Сам Эрнст благополучно забыл о том, что не доложил об исчезновении Тани. И я все же считаю, что Хэдстром работает довольно хорошо. Мулин тоже вкалывает. И, по совести сказать, я не внес ту лепту, какую мог бы. У Эрнста сделался такой вид, будто он не верит своим глазам. — Что ты, черт возьми, несешь, флюгары? «Ты утверждаешь, что два сопляка, не обладающие и частицей нашего совместного опыта, способны выполнить работу лучше нас? Да? Ты это хочешь сказать, чертов кретин?» Если бы Йоста подумал, прежде чем открывать рот, он наверняка сумел бы предвидеть эффект, который его комментарий произведет на «уязвленное я Эрнста». Теперь следовало как можно скорее отыгрывать назад. Ну, я имел в виду не это, я сказал только, что нет, конечно, у них нет нашего опыта. И они пока не добились особых результатов. Так что вот именно, слегка удовлетворившись, согласился Эрнст. Они пока ни черта не сумели добиться, и точка. Йоста с облегчением выдохнул. Его желание попытаться немножко проявить характер быстро сошло на нет. Ладно, что скажешь, флюгеры, не выпить ли нам еще по кофе с булочкой? Ёстришки кивнул. Он так долго шел в жизни по пути наименьшего сопротивления, что это казалось единственно естественным. Когда они свернули к маленькому домику, Мартин принялся с любопытством озираться. Ему еще не доводилось бывать у Сольвейк и ее сыновей, он восхищенно осматривал свалку. Как можно так жить? Они вышли из машины, и Патрик развел руками. «Это выше моего понимания. Прямо руки чешутся разгрести здесь. Думаю, некоторые старые машины стояли тут еще при Юханосе. Постучав, они услышали шаркающие шаги. Сульвик наверняка сидела на своем обычном месте за кухонным столом и вовсе не торопилась открывать. «Что теперь? Неужели вы не можете оставить честных людей в покое?» Мартин и Патрик переглянулись. Ее утверждение противоречило реестру преступлений сновей, заполнявшему целый лист А4. «Мы только немного поговорить с вами, а также с Юханом и Робертом, если они дома. Они спят». Она мрачно отошла в сторону и пропустила их в дом. Мартин не смог сдержать гримасы отвращения, и Патрик толкнул его локтем в бок, чтобы он взял себя в руки. Мартин поспешно снова привел выражение лица в порядок и последовал за Патриком и Сольвейк на кухню. Оставив их там, Сольвик пошла будить сыновей, которые действительно спали в своей общей комнате. «Вставайте, мальчики! Тут опять ошиваются копы. Говорят, якобы хотят задать несколько вопросов. Поторопитесь, надо все-таки выставить надзирателей за дверь». Явно не слишком беспокоюсь о том, что Патрик и Мартин слышат ее слова, она спокойно приковыляла обратно на кухню и уселась на свое место. Заспанные Юхан и Роберт вышли в одних трусах. — Черт возьми, сколько можно тут ошиваться? Это уже начинает походить на преследование. Роберт, как всегда, держался невозмутимо. Юхан, глядя на них из-под челки, потянулся за лежавшей на столе пачкой сигарет. Он закурил и нервно стряхивал пепел, пока Роберт не шикнул на него, чтобы он прекратил. Мартина интересовало, как Патрик собирается поднять этот деликатный вопрос. Сам он по-прежнему пребывал в убеждении, что Патрик воюет с ветряными мельницами. — У нас есть несколько вопросов, касающихся смерти вашего супруга. Сольвик и сыновья посмотрели на Патрика с крайним изумлением. — Смерти Юханеса? С чего это? — Он повесился, и больше тут ничего не скажешь, кроме того, что довели его до этого, такие, как вы. Роберт сердито зашикал на мать, потом злобно уставился на Патрика. — Что вам, собственно, нужно? — Мама права. Он повесился, и больше нам сказать нечего. Мы просто хотим иметь полную ясность. Его ведь нашел ты? Роберт кивнул. Да, и с этой картинкой мне придется жить всю оставшуюся жизнь. Ты не мог бы рассказать, что именно произошло в тот день? Я не понимаю, какой в этом смысл, — мрачно проговорил Роберт. Тем не менее, я был бы очень признателен, если бы ты рассказал, — продолжал настаивать Патрик. И после недолгого ожидания Роберт равнодушно пожал плечами. Ну, при таком подходе, то... Он, как и брат, закурил сигарету, и дым теперь заполнил всю маленькую кухню. Вернувшись из школы, я вышел во двор, чтобы немного поиграть. Увидел, что дверь в амбар открыта, и мне стало любопытно. Я пошел посмотреть. Внутри было, как всегда, довольно темно, свет просачивался только между досок, пахло сеном. Казалось, Роберт полностью погрузился в собственный мир. Что-то было не так. Он сомневался. Описать толком не могу, но возникло такое ощущение. Юхан наблюдал за братом с восхищением. У Мартина сложилось впечатление, что он впервые слышит детали дня, когда повесился отец. Я осторожно прошел подальше, продолжил Роберт, представил себе, будто подкрадываясь к индейцам. Я стал беззвучно подбираться к куче сена и, пройдя несколько шагов, увидел, что на полу что-то лежит. Я подошел, увидел, что это папа, я обрадовался, думал, что он играет со мной что я должен подойти, и тогда он скочит, начнет меня щекотать или что-нибудь в этом роде. Роберт сглотнул. Но он не шевелился. Я осторожно потрогал его ногой, но он оставался совершенно неподвижным. Потом я увидел у него вокруг шеи веревку. Взглянув наверх, я увидел, что на балке сверху тоже торчит кусок веревки. Державший сигарету рука дрожала. Мартин незаметно бросил взгляд на Патрика, чтобы посмотреть, как тот реагирует на рассказ. Сам он не сомневался в том, что Роберт не выдумывает. Боль Роберта была настолько очевидной, что Мартину казалось, протяни он руку, он сможет ее пощупать. Он увидел, что коллега думает так же. «Что ты сделал потом?» — пришибленно продолжил Патрик. Роберт выпустил в воздух кольцо дыма и наблюдал за тем, как оно расплывается и исчезает. «Конечно, привел мать. Она проверила, закричала так, что я думал, у меня лопнут барабанные перепонки», А потом позвонила деду. Патрик вздрогнул от неожиданности. Не в полицию? Сольвик нервно теребил скатерть. Нет, я позвонила Эфраиму. Это первое, что пришло мне в голову. Значит, полиции здесь вообще не было. Да, Эфраим позаботился обо всем сам. Он позвонил доктору Хаммерстрюму, тогдашнему районному врачу. Тот приехал, осмотрел Юханаса, а потом выписал справку, как она там называется, о причине смерти и проследил за тем, чтобы приехал владелец похоронного бюро и забрал его. — Но полицию не вызывали? — упорствовал Патрик. — Я же говорю, нет. Всем занимался Эфроем. Доктор Хаммерстрюм наверняка разговаривал с полицией, но сюда они во всяком случае не приезжали. — Ты зачем? Ведь это было самоубийство. Патрик не стал объяснять, что на место самоубийства всегда должны вызывать полицию. Очевидно, Эфраим Хульт и этот доктор Хаммерстрюм самовольно решили не связываться с полицией, пока труп не увезут. Вопрос в том, почему. В любом случае, казалось, что сейчас они дальше не продвинутся. Но тут у Мартина возникла идея. Вы не видели здесь в окрестностях женщину? 25 лет, брюнетка, нормального телосложения. Роберт засмеялся. В его голосе не осталось и следа серьезного тона. Учитывая то, сколько теолог здесь ошибается, вам следует описать ее подробнее. Юхан не сводил с них глаз. Ты видел ее на фотографии, сказал он Роберту. Это та, с рекламы газет. Немка, которую нашли вместе с остальными девушками. Что вы, черт возьми, имеете в виду? Тут же взорвалась Сольвейк. С чего бы ей тут быть? Вы опять намерены тащить нас в грязь? Сначала вы обвиняете Юханаса, а теперь являетесь сюда и задаете обвиняющие вопросы моим мальчикам. Вон отсюда! Я не желаю вас здесь больше видеть! Идите к черту!» Встав, она принялась выталкивать их с помощью своей огромной телесной массы. Роберт хохотал, а Юхан сидел с задумчивым видом. Когда Сольвик со всей силы захлопнув за Мартином и Патриком дверь пыхтя вернулась, Юхан, не говоря ни слова, ушел обратно в спальню. Он натянул одеяло на голову, и притворился спящим. Ему требовалось подумать.